глава 11 естественно ничего у нас сло и не было минутная слабость отставной лейтенантши быстро прошла сменившись аристократическим долгом принцессы мс Кто я по сравнению с ней? Строптивый мальчишка, отказавшийся от щедрого предложения руки и сердца наследницы Демендес. Универсал, который скоро сдохнет, да еще и руки распустивший. Но ситуация забавная, конечно. Наржач пробивает, особенно когда вспоминаю вытаращенные глаза Камилы и бурю эмоций графини. Вот так и рождаются сплетни. М да. Феррер, будучи женщиной, секреты такого рода не могла хранить по определению, так что я совсем не удивился, когда утром наткнулся на ненавидящий взгляд Гомоса, обиженный Диаса и возмущенный Нуньес. Новоиспеченная майор вызвала Демендес и меня к себе в кабинет и принялась прописочивать нас в лучших традициях Люси Флорес, когда-то орала на меня и Гарсию. Вот только зря Паола старалась». Мария была невозмутима, как стена, прикрывшись аристократической маской, а меня разбирал смех. Ничего не добившись, не с категоричным тоном попросила гостью удалиться из расположения части в течение дня. На такой наезд Демандес нагло заявила, что у нее сломалась машина, а ремонт займет не менее месяца. «Я даю вам десять дней, госпожа графиня, а потом сообщаю о вашем поведении госпоже де Кабреро», «За десять дней машину не наладить», – парировала графиня и ехидно добавила. «Разве что этим займется господин Каррера». У Паолы дернулась щека. «С удовольствием помогу вам, госпожа де Мендес», – откликнулся я. «Десять дней, начиная с этого утра», – майор показала на календарь, а потом на телефон. «Если мне что-то не понравится, я позвоню госпоже генерал. Вам все ясно?» «Так точно, мэм». Фором ответили мы и покинули кабинет. У вас и правда машина сломалась? спросил я, пока мы шли по коридору. Нет, конечно. Просто бесят меня такие тетки. Ничего не знают, зато строят из себя. А ты чего все время лыбишься?» Представляю, что о нас говорят в части. Да уж, смешно, поморщилась графиня. Только ты не воображай себе, доминик. Ничего не было и быть не могло. Я в этом не уверен. а если я тебе кое-что оторву собственными руками, поверишь? Вот то-то же, помни об этом. И сотри эту ухмылку с рожи, пока я сама это не сделала». Лола раздраженно тряхнула головой и ускорила шаг. Я посмотрел ей вслед и пробормотал под нос. «Где-то я уже слышал такое. Не помню». а потом крикнул вслед удалявшейся аристократке «Госпожа графиня, я буду ждать вас после обеда в лаборатории Диаса, надо кое-что обсудить». Проклятое место! Она сняла плащ и досадливо смахнула каплю дождя, повисшую на ресницах. Как же все раздражало! И жирный, трусливый профессор, и заискивающая сплетница Феррер, и противный Гомос... А больше всего бесило то, что не прерви тогда поцелуй приход Камилы. Так хватит. Лола, ты дура, ясно? Сама его напоила, забыв, что у самцов одно на уме. почему ты не согласилась на компанию Гомоса. Он красавчик, хотя от него и голова болит. Или она болит после вчерашних посиделок, еще и живот тянет. Говорили же, надо за печенью следить. Ну да, расслабилась, обрадованная перспективой увильнуть от свадьбы и возвращения в строй. Но это же не повод лапать ее. Хотя она и сама. Нет, это минутная слабость и все. И вообще, все самцы – козлы. Это давно известно. Точка. Разобравшись с мыслями, лейтенант в отставке вернулась в реальный мир, глядя на то, как Каррера раскладывает комбинезон на столе. «Он же женский!» – указал на очевидный факт док. «Кого мы в него засунем?» Феррер предложил Каррера и покосился на графиню. — Нет, сударь мой, — покачал головой Диос. я не рискну доверить такой секрет Камиле. Проект военный, а Феррер сейчас гражданский специалист, да и болтать языком она любит. — Это точно, — язвительно согласилась де Мендес. А если кого-то из операторов, что отдыхают на базе? — Госпожа графиня, они же растрезвонят, чем мы тут занимаемся на весь легион, несмотря на клятвы. — возразил опальный профессор. — Я на них пятнадцать лет смотрю, и с каждым годом они все хуже и хуже. — Остаетесь только вы, госпожа. — Доминик, помнишь, что я говорила по поводу ухмылок? — Конечно, поэтому я не шучу. Больше некому, госпожа Мария. — Да чтоб вас! Неужели здесь нет никого подходящего? Может, Нуньес согласится? — После вашего вчерашнего выступления и сегодняшнего скандала... Профессор выпятил губу, и Лоли тут же захотелось врезать ему серпом по губам. «Госпожа», — оторвал женщину от кровожадных мыслей Каррера, «даже если майор согласится, сомневаюсь, что она влезет в комбинезон. Тут нужен кто-то поизящнее». «Ладно, согласна», — обреченно вздохнула Лола, «но учтите, господа, если я увижу хоть один косой взгляд, хоть что-то почувствую или просто заподозрю, Вам конец! И как она поддалась, проклятый универсал. Неделю спустя Док готов был взвыть. Ветреная лола это кошмар в юбке, бесконечный поток претензий и требований. Можно подумать, что только ей хочется уехать отсюда поскорее. Хорошо, что основные претензии у графини были к Доминику. Спорили они постоянно. Зато у капризов графини была и положительная сторона. Мотивация Диаса взлетела до небес. Наконец, настал день испытаний прототипа. «Ну что, пробуем?» «Давно пора. Прошу вас, госпожа». «Доминик, паршивец ты этакий, ты куда уставился?» подозрительно спросила затянутая в контактный комбинезон Мария. «Оцениваю работу кристаллов, госпожа графиня», бодро откликнулся контрактник. Послышалось сдавленное рычание. «Прошу вас, госпожа, не отвлекайтесь». Как я на это согласилась? Выгляжу словно танцовщица в борделе. Я бы ходил туда каждый вечер, госпожа Мария, чтобы только полюбоваться вашими танцами. С энтузиазмом заверил Доминик. Вы просто бесподобны. Заткнись, Доминик, если жить хочешь. Госпожа графиня, голубушка, Доминик, прошу вас, хватит уже. Убила бы гада. Аристократка перестала наконец-то припираться со студентом и шагнула внутрь бронекостюма. Вставив ноги в просторные штанины, графиня откинулась вглубь, продев руки в рукава. Пальцы, оказавшись в бронированных перчатках, шевельнулись. На груди графини загорелся огонек сигнала готовности контактного комбинезона к синхронизации. Демендес вздохнула и резко кивнула. «Начали!» Конечности бронекостюма сжались, обхватывая ноги и руки, грудные пластины с тихим, но явственным щелчком встали на место. Тускло засветились энерговоды, засияли звездами кристаллы. По всему костюму прошла волна. Это внутренние мышцы облегали фигуру оператора, уменьшая зазор между комбинезоном и броней до минимума. Диас, внимательно наблюдавший за процессом с помощью магического зрения, поморщился, отметив несколько мест, где оставались воздушные мешки. «Следовательно, в тех местах костюм будет хлябать. А что делать? Если бы графиня не устроила цирк в ночь своего приезда, то можно было бы не спеша настроить костюм. И так уж чудо, что удалось добиться практически стопроцентной синхронизации внешней брони и контактного комбинезона». Каррера не соврал насчет этого. «Ну как, не сильно жмет?» Диас дождался окончания процесса. «Как ощущение? Нигде не давит?» «Нет, профессор, все нормально». Графиня сделала несколько наклонов. Хвала богине, когда дело доходило до испытаний, Деменда свела себя как профессионал. Если бы не ее несносный характер, госпожа Мария была бы идеальным испытателем. Диас не мог отделаться от мысли, что всего за несколько дней стал до дрожи бояться аристократки. Как только Карера с ней общается. Хотя, если учесть, что они, или это просто фантазии Камилы, Спят же они в разных зданиях, а в остальное время всегда на виду, спорят и ругаются о методах применения нового оружия. Док отошел на пару шагов и окинул взглядом бронекостюм, Раптор стоял, переминаясь с ноги на ногу. Багровели мышцы, белели сухожилия, жгуты биомышц пока не были прикрыты броней, как хотел Доминик, шлема тоже не было, над воротником торчала голова в контактной сетке. Сосредоточенное лицо, нахмуренные брови, прикушенная губа. Женщина прислушивалась к ощущениям. «Попробуйте подвигаться, госпожа Мария», Доминик встал рядом с Диасом. «Как сила? Потери заметны?» «Слабый отток есть», – графиня осторожно пошевелила руками, – «но это ерунда, в бронеходе силы уходят быстрее». «А как тут? Ага!» Из пальцев выскочили стальные клинки. Доминик хотел сделать их размером с ладонь. Диасу с трудом удалось доказать, что такие ножи будут малоэффективны. «Где вы видели хищника с огромными когтями? Их прочность напрямую зависит от размеров». Хвала Триединой, что графиня встала на сторону Живчика, заработав в ответ фразу про размер, который имеет значение. Как эти двое общаются? Откуда у юноши такая наглость и отсутствие почтения перед высшей аристократкой? Если они не любовники, то значит его теория верна, и Карера действительно так хватит. «Попробуйте пройтись, госпожа графиня», — предложил профессор, «только осторожнее, помните об усилителях». «Жаль, шлема нет», – добавил Каррера, – «можно было бы вывести значение на внутренний экран, проверить кое-какие цифры, да и защита была бы нормальной». «Спокойно, малыш, не таких зверей обкатывала». Женщина в бронекостюме сделала неуверенный шаг, затем еще один, присела на месте, покрутилась, затем огляделась, оценивающе взглянула на высокий потолок и вышла на ровное место. Мужчины встревоженно переглянулись, но не успели они и рот раскрыть, как раптор прыгнул вперед. «Вот это да!» – раздался восхищенный возглас графини. А потом началось что-то невообразимое. Прыжки, кувырки, перекаты, казалось, еще чуть-чуть, и бронекостюм свернет стол или оператор воткнется головой в потолок. Но нет, графиня легко гасила инерцию, припадая к земле, разворачиваясь на одной ноге и царапая когтями пол. Пару раз она и вовсе вставала на руки, крутя сальто и легая в воздух ударами лап. «А если так?» – слышался азартный голос. Наконец, не рассчитав сил, она все же врезалась в стену и замерла, тяжело дыша. «Как вы, госпожа Мария?» – тут же подскочил к ней Доминик. «Целый?» «Малыш, я в этом костюме могу весь день носиться!» Вопреки своим словам, графиня встала довольно неуклюже. «А задница здесь все же крупновато, пожаловалась столичная штучка. «Мы делали боевой костюм, а не балетный», – возмутился Диас, задетый критикой своей работы. «Знаете, чего стоило усилить мышцы ног, чтобы оператор мог развивать большую скорость и при этом сохранять способность к маневрированию? И это не считая дополнительных суставов. Нижние конечности пришлось разрабатывать практически заново. Мне удалось совместить прыгучесть кенгуру, скорость страуса и маневренность барса, а вы задница». Естественно, некоторые мышцы гипертрофированы по сравнению с остальным телом. «Ладно, ладно, профессор, я все поняла», – графиня примирительно улыбнулась. «Мне понравилось. Очень. А прогулка на свежем воздухе у нас когда запланирована?» «Пока не будет готова броня и шлем, забудьте о пробежках», – вмешался Доминик. «На таких скоростях вы себе шею свернете. И вообще, госпожа лейтенант, вы должны были просто описать свои ощущения, а не устраивать тут представления». «Взгляните, вы чуть стену не развалили!» Все посмотрели на покрытую трещинами перегородку и куски осыпавшейся штукатурки. «Что-то я немного увлеклась», — хихикнула графиня без капли сожаления в голосе. «Увлеклась», — пробурчал юноша, недовольно взирая на аристократку. «Ветер в голове, ветер в...» «Лучше промолчу. Вылезайте из костюма и идите переодеваться. Мы проверим состояние кристаллов и возможные повреждения мышц». «Мне кажется, что с ними все в порядке». Деманда сдала команду, грудная пластина раскрылась, и оператор принялась выбираться из разогретого нутра бронекостюма. костюма. «Пугаешь меня, малыш, да? Профессор, скажите, он же специально меня пугает?» «Не думаю, госпожа», — возразил Диос. «Вы и впрямь поспешили. Нет, конечно, я рад, что вам понравилась наша работа, но боюсь, что юный коллега прав». «Шлема нет, брони нет», – брюзгливо начал перечислять юный коллега. «Синхронизация не отлажена, связки не опробованы, а вы тут на голове ходите. Костюм весит больше ста килограмм, а вы без шлема. А если бы в стойке на руках у вас мышцы не выдержали?» «Да ладно тебе, малыш!» «Алладский волк вам, малыш! Что за безответственность? Марш в раздевалку, снимайте все!» «Как-то вы с ней сурово», – вполголоса заметил Диас, глядя вслед испытательницы. «Сумасшедшие бабы все делают по-своему», — отозвался Каррера, тоже провожая взглядом стройную фигуру графини. «Что по костюму скажете, док? Признаться, я такого не ожидал». «Не знаю, что у вас там с кристаллами, а вот по мышцам недоработок моря. «Правда?» — изумился юноша. «Куда уж лучше-то? Вы просто волшебник, док, смогли сделать за месяц то, над чем мы бились полгода». «Я все-таки профессор, хоть и бывший», — скромно заметил Диас, не подавая виду, насколько ему приятно была похвала. «В вашей прежней команде кто отвечал за мышцы?» «Первый оператор, она управляла пирамидой». «Хм, ничего не хочу сказать плохого о ее квалификации оператора, но, голубчик, вы же понимаете разницу между слесарем и конструктором. Разработать новые виды мышцы сухожилия она вряд ли могла, а в Рапторе таковых полно, особенно в нижних конечностях». «Вот как?» – Доминик дернул себя замочку уха. «Постарайтесь взять международные патенты, док». Неплохая прибыль, поверьте. Поговорите на эту тему с Хасе Де Мендес, когда окажетесь в Капитолии. Когда это еще будет, грустно вздохнул Диас. Дней через семь, я думаю. К как это? Ну да, Карера кивнул и принялся объяснять ошеломленному профессору. Костюм даже в таком виде отвечает нашим замыслам. Жаль, не успели сделать шлем пострашнее, но это не столь важно. Внешний вид, наружная броня, возможное оружие – это все доработки напильником. К тому же Нуньес злится, проходу не дает. Сегодня-завтра, а потом Лола уедет. Тянуть больше нельзя. И выясни. Я как раз закончил описывать технологию синхронизации и настройки управляющего кристалла, так что... а как же курорт, лаборатория, Паола меня не отпустит. С чего вы это взяли? Лола позвонит Карман и все дела. А вы? Что я? Мне в Капитолии нельзя. Каррера резко помрачнел, вздохнув, и добавил. Время, господин Диас, я теряю время. Нужно ускориться.